Глава 49. Час проходил за часом. Я вернулся на свою виллу в Бае, там с момента моего отъезда ничего не изменилось. Столы, кресла, даже свитки и светильники. Все было на своих местах. Хотя почему что-то должно было измениться? За окнами стояла кромешная тьма, я зажег всего одну лампу, но она, естественно, не могла разогнать тьму разогнать тьму внутри и снаружи. Но возможно ли теперь такое? Она ушла, с ней было покончено, и это сделал я. Дрожь унилась, ей на смену пришло успокоение, руки и ноги словно одеревенели. Пламя в лампе мерцало, совсем как пламя ее жизни, угасавшее в эти часы. В дверь кто-то тихо постучал, даже не постучало по скреб, как волк когтистой лапой. Я подскочил с кресла, распахнул дверь и увидел Аникета. Подструился струился по его лицу. «Ничего не вышло», — сказал он срывающимся от бега голосом. Я затащил его в комнату и плотно закрыл дверь. Мы были одни, рабы спали в своих комнатах. Что? Как? Пережить ужас от деяния, которое так и не было совершено. А Никет тяжело опустился на стул, его мокрые от пота волосы спутались и торчали в разные стороны. Ей удалось уйти. Корабль стал разваливаться, но потом все пошло наперекосяк. Не все в команде были посвящены в наш план. Матросов много, это было бы слишком рискованно. Те, кто был подготовлен, бросились к кренящемуся борту, чтобы корабль скорее опрокинулся. Те же, кто пребывал в неведении, бросились к противоположному в надежде его спасти. Он выровнялся, но продолжал тонуть просто медленно. Одна из служанок твоей матери закричала «Спасите меня! Я императрица!» Ее тут же до смерти забили веслами, дубинами и кольями. Твоя мать поняла, что это заговор с целью ее убить, прыгнула за борт и поплыла прочь, хотя одна рука у нее пострадала. Она поплыла? После столь обильного пира? Не знал, что она умеет плавать, и где она теперь? Она смогла подплыть близко к берегу, и там ее подобрали рыбаки. Или какие-нибудь гуляки с фестиваля. Кто бы это ни был, они переправили в твою мать к берегу неподалеку от ее вилы на Лукрину. Вокруг было полно свидетелей кораблекрушения. И они думают, что это кораблекрушение? Зеваки. Конечно, что еще им думать? Они же не были на борту и не знают, что там произошло. Но она знает. Да, она знает. О, боги! Она знает, знает, знает, и она выжила. И обязательно отомстит. «Она вооружит своих рабов!» — вскричал я. Страшные картины мелькали у меня в голове. «Нет, она явится с отрядом притерианцев. Она возьмет меня в плен, а потом выступит перед Сенатом и обвинит в заговоре с целью убийства». «Успокойся. Ты себя не контролируешь», — Аникец заговорил уверенным тоном, как в те дни, когда был моим учителем. «У нас еще есть время. Пошли за Сенекой и Буром». Их виллы были неподалеку, так что они прибыли в течение часа, и если и были удивлены, что их среди ночи призвали к императору, виду не показали. «Что случилось?» — спросил Сенека. Одежда его была в беспорядке, волосы взлохмачены, но это и хорошо, значит, он, не теряя времени, покинул виллу и был готов к выполнению поставленной мной задачи. Аникет посвятил их в курс дела. Ни Бур, ни Сенека, казалось, не были удивлены рассказом о заговоре. Возможно, оба считали, что это было неизбежно. Возможно, даже ожидали чего-то подобного. Они долго молчали. Наконец, Сенека повернулся к Буру. — Ты можешь приказать претарианцам убить ее? — спокойно спросил он. — Нет, — покачал головой Бур. Она дочь германика, гвардейцы ей преданы и не позволят и волоску упасть с ее головы. «Значит, решать задачу придется тебе», — сказал Аникету Сенека. «Ты пройдешь весь путь и не дрогнешь в решающий момент». «Будет исполнено», — кивнул Аникет и встал. «Возьму с собой морского капитана и лейтенанта. Они беспрекословно подчиняются моим приказам. Можете на меня рассчитывать». «Вот он, первый день моего правления», — сказал я. «И это было правдой, до того я правил в тени своей матери. И его мне дарит бывший раб. Этот дар невозможно переоценить». «Так познается истинная преданность», — сказал Аникет. «Я ухожу, действовать надо быстро. А ты тем временем будь готов, что кто-то явится сюда с теми же намерениями. Подними всех стражников и рабов». «Не дай застать себя врасплох. Отрази удар». И он быстро зашагал прочь. Бур, Сенека и я переглянулись. «Он прав», — сказал Сенека. «Она подошлет своего человека, может, даже нескольких. Но, подготовившись, ты не только защитишь себя. У тебя на руках будет объяснение дальнейшим событиям. Помни, тебе предстоит держать ответ перед народом Рима. «Да, да». Теперь меня охватили страх и растерянность, ноги стали как желе. Сколько всего надо обдумать, главное самоконтроль, думай. Моя жизнь в опасности, моему правлению пришел конец. Матери больше нет, это моих рук дело, я один. Как все это осмыслить? Меня переполняли эмоции, захлестывали ужасы паника и отчаянное желание выжить. Предположим, она действительно кого-то подослала. Если убийцу перехватить, это послужит доказательством ее вины. Где мой кинжал? При себе нет. Где же я его оставил? Возле кровати. Я быстро сходил за кинжалом и призвал стражников. Часы тянулись так медленно. Казалось, время и вовсе остановилось. Сынок с Буром сидели спокойно и почти не двигались. Не дать не взять каменные статуи. Где Аникет? Он уже должен добраться до Лукрину. Что, если он не смог прорваться через ее охрану? Что, если он уже убит? В дверь громко постучали, и на пороге появился раб. «Посланник от Августы». «Пусти его», — велел я. В комнату вошел невысокий мужчина, взглянул на бура Сенека и поклонился мне. «Я, Луций Агерин, прибыл с посланием от моей госпожи Агриппины Августы для императора Нерона. Радостные новости». В море случилось крушение, но по милости богов и благодаря своему везению Августа не пострадала. Она желает успокоить сына и передает, что хотя и знает, как он будет обеспокоен, все же просит его не приезжать, так как она в данный момент отдыхает. Значит, в данный момент она собирает своих сторонников, планирует напасть на меня. Утром ее стражи и рабы будут здесь, они окружат мою виллу. «Это устное послание или ты доставил мне письмо?» – спросил я. «Да, письмо». Он потянулся к рукаву, чтобы достать из него свиток, и в этот момент я уронил кинжал так, чтобы со стороны казалось, будто он выпал из рукава посланника. «Стража сюда!» – закричал я. «Хватайте его! Он подослан меня убить!» А Гирина тут же скрутили, никто не стал слушать его крики о невиновности. Я повернулся к Сенеке с буром. Вы все видели своими глазами. Она подослала ко мне наемного убийцу. Мои советники мрачно кивнули. Крики посланника затихли вдали, на виллу снова опустилась тишина. Непроглядная тьма за окнами начинала рассеиваться. Я сидел с прямой спиной и напряженно прислушивался, ожидая шагов Аникета. И Аникет вернулся. «Дело сделано», — коротко доложил он. «Хочу ли я услышать подробности? Смогу ли это вынести, если и не спрошу час, потом пожалею, что не решился?» «Как это было?» – прошептал я. Добравшись до виллы, мы увидели, что вокруг толпится народ. Те самые зеваки с берега поднялись к дому. Но когда появился я с колонной вооруженных моряков, они быстро ретировались. «Мы окружили дом, но внутрь вошли только я с капитаном и лейтенантом». «Ты уверен, что хочешь услышать больше?» «Да», — все так же шепотом ответил я. Мы растолкали рабов и вошли в ее спальню. С ней была всего одна служанка. Увидев нас, она сразу метнулась к двери. Акрепина повернулась к ней и спросила, «И ты меня покидаешь?» Так она осталась одна, стояла в полумраке возле своей кровати. Потом повернулась к нам и сказала, «Если вы явились с благими намерениями, передайте ему, что я чувствую себя лучше. Если же вы убийцы...» Тут она расправила плечи и вскинула подбородок. «Я знаю, что мой сын непричастен. Он бы не отдал приказ убить родную мать». «Меня передернуло, но я должен был выслушать все до конца». «Продолжай». Капитан ударил ее по голове, а лейтенант достал меч. И тогда она указала на свой живот и крикнула, «Бей сюда, в чрево, породившее Нерона!» Он так и сделал. Она умерла. Когда-то давно я уже успел об этом забыть, и вот теперь вспомнил. Мать поделилась со мной историей о том, как обратилась к одному астрологу, чтобы тот начертил мой гороскоп. По словам матери, астролог сказал ей, что, став императором, я ее убью. На что она ответила «Пусть убивает, лишь бы царствовал». Так она дала обед богам принести себя в жертву. Все сбылось. Боги не забывают обетов, даже от данных опрометчиво. Они всегда собирают свою дань, и последние слова матери были тому подтверждением. А потом, слабым голосом спросил я, «Мы кремировали ее на ее же кушетке. Прах захоронили поблизости». Мать уже обратилась в пепел. И тут силы оставили меня, как раз когда пение птиц начало разгонять эту долгую, полную ужаса ночь.